Присмотришь за аккордеоном, прошу я. Она кивает, берется с стола аккордеон, несколько секунд держит на весу и ставит обратно. Не волнуйся, говорит она, конечно с ним ничего не случится. Я выхожу на улицу, снег почти стих, ветер унялся, ночная вьюга отбушевала, но мрачные тучи тает не собираются, и я понимаю, что очень скоро опять все заметет. Это всего лишь пауза перед новой бурей. Я прохожу по западному мосту на север и вижу, как над стеной поднимается неизменный пепельный дым. Поначалу слабая струйка уже через пару минут превращается в жирные клубы. На том костре жгут огромное количество мяса. Значит, страж сейчас в яблоневом лесу. Увязав в снегу по колени, я тороплюсь к сторожке. Город всосал в себя весь окружающий звук. Ветер исчез, даже птицы умолкли. И только шипы на моих ботинках скрежещут по снегу пронзительнее обычного. Старушки не души, лишь хозяйская вонь висит в застоявшемся воздухе. Да от печки немного веет теплом. Стол завален грязными тарелками, трубками и горками табачного пепла. Да блеск заточенные косы, ножи, топоры на стенах лучатся тусклое бело, словно подсвечивая жилище стражи. Все эти трубки и топоры глядят на меня будто бы с молчаливым презрением. Чудится, что вот-вот надо мною нависнет огромная тень, и гигантская ладонь придавит мое плечо. Сторонясь жутковатого сияния, я снимаю со стены связку ключей, зажимаю в руке и выхожу к воротам на площадь теней. Снег почти прекратился. Лишь изредка рывками налетает совсем ослабевший ветер. Пустая площадь засыпана снегом, и следов на ней не видно. Один только ветер осмелился расписать эту пустоту своими призрачными узорами. Да, сиротливый вяз посредине уснул, закинув в ветви встылое небо. Пейзаж безупречен. Совершенное равновесие цветов и линий. Все погрузилось в вечный и счастливый сон. Я смотрю и думаю, что, наверное, никогда не смогу забыть своих робких шагов к разрушению совершенства. Но на раздумье нет времени. Промедли я сейчас, потом не вернешь ни секунды. Непослушными пальцами, пытаясь подобрать к замку на воротах какой-нибудь из четырех ключей. Что за черт? Ни один не подходит. Холодный пот обжигает ребра. Я точно помню, когда страш открывал ворота на связке тоже было четыре ключа. Значит, один должен подойти обязательно. Я прячу ключи в один карман, свободную руку в другой и с минуту грею за леденевшие пальцы. Затем достаю ключи и пробую все сначала. На третьем ключе замок наконец поддается, и пустую площадь сотрясает оглушительный грохот металла. Как назло, чтобы весь город услышал! Не вынимая ключа из скважины, я застываю на полминуты и жду. Но никто не прибегает остановить меня, ни шагов, ни встревоженных голосов. Тишина. Сдвинув створку, я проскальзываю в узкую щель и прикрываю за собой ворота. Глубокий снег заглатывает мои шаги ввязкой пеной. Раздается лишь гулкое чавканье, словно огромный хищник тщательно пережевывает добычу. Оставляя дорожку следов, я огибаясь угроб на скамейке, пробудившийся вяз злобно смотрит мне в спину. Вдалеке нервно кричит какая-то птица. Сараечки дикий холод, куда холоднее, чем на улице. Я поднимаю крышку погреба и спускаясь по хлипкой стремянке в затхлую темноту. Тень ждет меня сидя на нарах. Мне казалось, ты уже не придешь, ворчит она, выдыхая облочка пара. Я же обещал, говорю я. Давай-ка выбираться отсюда. Сил нет терпеть эту вонь. Бесполезно, вздыхает тень. Я даже по стремянке не поднимусь. Проверено. Можешь смеяться, но у меня не осталось сил. Вчерашняя стужа меня до канала. Ерунда, я тебя вытащу. Тень качает головой. Ну вытащишь, а дальше что? Бежать-то я все равно не смогу. Это конец. У нас ничего не выйдет. Эй, послушай, напираю я. Кто из нас это начал? Вот и подбери сопли. Я потащу тебя на спине, чтобы не случилось, мы должны выбраться отсюда, иначе оба загнёмся. Тень глядит на меня ввалившимися глазами. Вон ты как. Ну что ж. Тогда, конечно, попробуем. Хотя и непонятно, сколько ты протянешь со мной на шее в таком снегу. Ничего, говорю я. По-моему, мы с тобой с самого начала не на пляж собирались. Скинув тень на закорки, я вылезаю из погреба и, подставив плечо, веду ее через площадь к воротам. Холодная черная стена в мертвой тишине неотрывно следит за каждым нашим движением. Старый вяз, не выдержав, стряхивает лежалый снег и долго грозит нам вслед оголившимися ветвями. Ног не чувствую, жалуется Тень на ходу. В этом чёртовом погребе даже ноги размять негде. Чуть не волоком я втаскиваю Тень в сторожку и на всякий случай вешаю обратно ключи. Если повезет, страш не сразу заметит, что мы сбежали. Куда теперь? спрашиваю я у Тени. Она дрожит у остывшей печки. На юг, отвечает она. Кому-то. Кому-то, повторяю я машинально. И что тому Омута? Дальше куда? Дальше Омута. Только Омут. Мы прыгнем в него и исчезнем. Наверное, схватим воспаление легких. Но в нашем положении не привередничают. А ты знаешь, что там в отоворот? Нас утащит в бездну и мы погибнем. Тень заходится в кашле.